Глава 20 Оставшееся время рейда подарило множество впечатлений, но таких потрясений, какие я пережила в первые его сутки, больше не было. Дежурные ловцы, не заметившие, как кадет едва не оказался за бортом, наказания не понесли и, более того, о случившемся помалкивали, видимо, по распоряжению адмирала Рея. Пройдя ещё через три столкновения с потерянными душами, я чувствовала себя настоящим героем и чуть ли не так гаром, как, впрочем, и остальные кадеты. Ловцы же были как никогда задумчивыми и серьёзными, даже Аргара и Агира. Слишком уж много нам повстречалось потерянных душ, и слишком активно они себя вели. Капитан Вакхан даже обмолвился, что если бы с нами не было адмирала, вовремя установившего защиту, мы вместе с летящим уже давно оказались бы на дне. Недавний шторм был не менее странен, чем активность душ, и среди ловцов прочно обосновалась тревога. Зато по возвращении в корпус нашему отряду дали целых два выходных, чему я радовалась как манья поднебесной. Последние несколько ночей выдались бессонными, поэтому я предпочла провести первый свободный день вдали от всего мира. Строго-настрого запретила глубинным тарахтелкам меня будить, велела запереть дверь и уплыла в далёкие глубины сна. Следующим утром, когда силы были восстановлены, и я больше не напоминала себе ходячего мертвеца, адмирал отбыл из корпуса по каким-то срочным делам, из-за чего наш разговор откладывался. Чтобы не маяться бездельем целый день, я снова отправилась в библиотеку, грызть гранит кротфага. Не сомневаясь, что-таки дождусь от адмирала ответов, всё-таки решила не терять времени даром и заниматься полезным делом. во-первых, Из древних текстов могу узнать ещё что-нибудь полезное, а во-вторых, знание такого сложнейшего языка никогда не бывает лишним. Грех не пользоваться подвернувшейся возможностью хотя бы попытаться его изучить. В библиотеке было тепло и, как всегда, уютно. Стеллажи по-прежнему подпирали высокий потолок, бесчисленные книги радовали глаз стройными рядами, в камине полыхал огонь. Впрочем, от камина я теперь благоразумно держалась подальше. Гвиана сегодня была любезна, как в первую нашу встречу. Вняв моей просьбе, она переставила стол со стулом, расположив их на приличном расстоянии от предмета моего страха. Беспрекословно предоставила древний фолиант и словарь, и угостила чаем. Стоило мне приступить к чтению, как библиотекарь вздохнула. Потом ещё раз. И ещё. Уже совсем тяжело. Что-то случилось? Спросила я у неё, не имея ни малейшего представления, какие проблемы могут быть у потерянных душ, если не считать, что они как бы мертвы и, собственно, потеряны. Воздух напротив меня заколебался, и Гвиана страдальческим голосом ответила. Так, вспомнила былое. Знаешь, сколько часов провела вот так, сидя за изучением и переводом древних текстов? Хорошее было время. Душа была явно не против поговорить. По душам. И упускать такую возможность я не собиралась. Послав к Ши все правила приличия, запрещающие спрашивать у потерянах о прошлой жизни, я участливо поинтересовалась. «Ты была ловцом и сильным магом, да? Поэтому всё помнишь?» «Ага», — в очередной раз вздохнула Гвиана, вопреки моим ожиданиям, не став орать. Воодушевившись такой покладистостью, я вкратчего спросила. «И как тебя так угораздила-то?» Теперь была практически полностью уверена, что меня пошлют в глубину, но ожидания снова не оправдались. Спустя недолгую паузу передо мной упал старый, покрытый толщью пыли альбом, раскрывшийся примерно на середине. Взгляду предстало изображение отряда ловцов, бок о бок стоящих перед кораблём. Присмотревшись внимательнее, я не без удивления обнаружила, что это не просто какой-то корабль, а летящий, тот самый летящий, на котором теперь плавали мы. А когда я принялась рассматривать ловцов, то просто потеряла дар речи. Совсем. Потому что открывшееся мне было невозможным, нереальным, одним словом, шокирующим. Прямо в центре, чуть впереди остальных ловцов, стояли два молодых парня и одна девушка. облачённые в традиционную тёмно-серую форму кадетов. Хотя изображение было немного выцветшим, черты лица всё равно хорошо угадывались, и в одном из них я без труда узнала адмирала Рея. Даже в то время он сильно выделялся на фоне сослуживцев, решительный, пронизывающий насквозь взгляд, военная выправка и чувствующаяся даже через бумагу сила. Разве что черты его лица в то время были несколько мягче, а волосы чуть более длинными. В стоящей подле него девушки, я без труда угадала Гвиану. Даже не знаю как, ведь сейчас я знала её только по голосу, а тут сразу поняла, что это она. Симпатичная, довольно высокая, в квадратных очках и с двумя тёмными, очень длинными косами. Она улыбалась и, кажется, пыталась оттолкнуть стоящего с другой стороны кадета. Тот, в свою очередь, смотрел прямо на неё, по-свойски обнимал за талию, и... Внезапная догадка стала самой большой неожиданностью из всех. «Это же...» — потрясённо пробормотала я, вглядываясь в его лицо. «Я отлично получился, правда?» — внезапно прозвучало позади. На пол шлёпнулась пара талмудов. Видимо, Гвиана уронила от испуга. а следом раздалось насмешливое. Аночка не стоит так волноваться. Конечно, тебе далеко до моей неотразимости, но, смею заверить, на этой картинке ты тоже выглядишь вполне привлекательно». Далее библиотека сотрясалась от типичного приёма Гвианы Флинта, в сторону которого полетело множество самых увесистых книг, а я в это время неотрывно смотрела на пожелтевшие страницы альбома, не думая ни о чём другом. Даже приход пирата отошёл на второй план, вытесненный только что сделанным открытием. Узнать Флинта в обнимающем Гвиану кадете было очень трудно. В отличие от адмирала, он изменился практически до неузнаваемости. Но всё же то был именно он. Выходит, он тоже служил в этом самом морском корпусе. Причём в то же время, что и адмирал Рэй. Сойти с ума и утонуть. «Есть разговор», — обратился ко мне герой моих же мыслей, бесцеремонно присев на край стола. Флинт выглядел необычайно весёлым, что само по себе заставляло напрягаться. Как правило, его визиты не сулили ничего хорошего, и я сильно сомневалась, что нынешний станет исключением. Вдобавок, тайно встречаясь с капитаном пиратов, да ещё и прямо в морском корпусе, я чувствовала себя самым настоящим предателем, перебежчиком и почти что шпионом. То обстоятельство, что инициатором таких встреч был Флинт, ровным счётом ничего не меняло. Ещё в момент, когда возвращала подарок, я разобралась в себе и решила, что больше не стану такого терпеть. Неправильно это всё, и внимание находящегося в розыске пирата мне вовсе не нужно. Проигнорировав сказанное, я захлопнула альбом, поднялась с места и уже вознамерилась направиться к выходу, но кто бы мне позволил так просто уйти? «Не порть мне настроение, Синеглазка», — преградив путь, покачал головой Флинт. «Я не хочу с вами разговаривать», — негромко, но твёрдо произнесла я, даже сумев не опустить глаза. «Пожалуйста, не нужно ко мне приходить». Вместо того, чтобы разозлиться, Флинт весело фыркнул. «Смешная ты, Синеглазка! Хоть я и не привык отказывать в просьбах красивым девушкам, ты случай особый. Садись». Неожиданно дружелюбное отношение с его стороны ввело меня в заблуждение, внушив, что я могу воспротивиться. Улучив удобный момент, когда пират немного посторонился, я прошмыгнула мимо него и вновь решительно устремилась к выходу. Но когда подошла к двери и попыталась её открыть, Таня не поддалась. Я и предположить не успела, почему Гвиана вдруг идёт на поводу у Флинта, не выпуская меня из библиотеки, как буквально физически ощутила на себе тяжёлый, немигающий взгляд. «Иди сюда!» — чекание слова потребовал капитан Пиратов уже без тени веселья. «И садись!» Это было сказано таким тоном, что возражать осмелился бы, разве что самоубийца. Одного раза, где я чуть не свела счёты с жизнью, мне хватило сполна. Поэтому молча повиновалась, нехотя развернулась и медленно поплелась к столу. Села. Тут же подумала, что легендарный пират и не менее легендарный адмирал определённо во многом похожи. И «Я очень не люблю повторять, Синеглазка, а ты постоянно вынуждаешь меня это делать». Голос Флинта обрёл былую лёгкость, но вестись на это я больше не собиралась. Перейдём к сути. Надо мной послышался шорох, и когда я всё же рискнула поднять взгляд, увидела в руках пирата жемчужный браслет. Хвала под небесным, не из синего жемчуга и не тот, из-за которого меня упекли в тюремную камеру в прошлый раз, а самый обычный. Давай руку. Нет, я правда не самоубийца, но никаких украшений от пирата принимать не собираюсь, даже самых обычных. «Вам не кажется, что тема подарков себя исчерпала?» С лёгким опасением заметила я, даже не думая выполнять требуемое. Вместо ответа Флинт ловко перехватил мою руку, не дав времени ни возмутиться, ни попытаться протестовать, и уже через миг на моём запястье красовалась тоненькая жемчужная нить. Разумеется, я тут же попробовала её снять, но ничего не вышло. Браслет сидел точно влитой, никак не хотел поддаваться, а застёжка на нём исчезла вовсе. «Ши, возьми!» — не сдержалась я от негодования, забыв о страхе. «Сейчас же снимите его!» Воображение моментально нарисовало сцену, как я разгуливаю по корпусу в этом не таком уж и обычном украшении. Кто-нибудь его замечает, начинает задавать вопросы, а далее, как ни крути, ничего хорошего меня не ждёт. «О, вы не могу!» — безо всякого раскаяния развёл руками Флинт. Но через два дня браслет исчезнет сам. «Через два дня?» — удивлённый и всё ещё негодуя переспросила я. «Почему именно через два?» Одно в этом мире оставалось неизменным. На мои вопросы никогда не отвечали с первого раза. И не с первого, в общем-то, тоже. Не став нарушать сложившуюся традицию, оставили меня без ответа и в этот раз. После очередной безуспешной попытки снять ненавистный браслет я обречённо поинтересовалась. «А если его увидят?» Он выглядит, как самая дешёвая бижутерия. Тут же нашёлся Флинт. Её может себе позволить даже торговка рыбой, а ты, синеглазка, теперь кадет. Даже если браслет заметит, никто не поймёт его скрытых свойств. Меня охватила смесь раздражения и досады. Что это за свойства, мне, конечно, знать не положено. Но почему же всё-таки нарушил традицию Флинт? Это защитная магия, активирующаяся в случае определенной опасности. И, заметив, что я хочу еще что-то сказать, опередил. На этом попрощаемся. Прости, Синегласка, но, сколь бы ни было приятно твое общество, дела не ждут. Попрощавшись с Гвианой и уклонившись от очередной книжной атаки, Флинт стремительно подошел к камину и скрылся во вспыхнувшем пламени. уйдя так же внезапно, как появился. Браслет, очередной разговор с пиратом. Да и вся ситуация в целом сильно поубавили мой пыл в отношении Кротфага. Желание поработать в библиотеке не осталось никакого, и я уже собралась уходить, когда ко мне неожиданно обратилась Гвиана. «Посмотри на стол. Он тебе что-то принёс». У меня даже бровь задёргалась. И смотреть не требовалось, чтобы понять, о чём речь. В этот момент упрямого, несносного капитана пиратов хотелось глубинам отправить. Вот что хотелось. Потому что на столе красовался очень знакомый свёрток со вполне определённым содержимым. «Раз ты возвращаешь платье мне, значит, оно снова в моём распоряжении. А раз оно в моём распоряжении, я вновь возвращаю его законный владелице». «По скриптум. Больше не пытайся его вернуть. Все равно не выйдет. С наилучшими пожеланиями. К. Ф. Прочитав надпись на том самом листке, где вверху имелась сделанная мной запись, я с досадой его скомкала и бросила в каминное пламя. Затем взяла злосчастный сверток и, чуть помедлив, с долей сожаления, все же отправила его следом». Буквально сердце разрывалось при мысли, что такая красота обратится унылым пеплом. Но раз другого варианта нет... кхм нагнало меня покашливание потерянной души, когда я уже взялась за дверную ручку. Да дадут мне в конце концов отсюда уйти или нет? Обнаружив, что злосчастный свёрток, целый и невредимый, лежит на полу, я в полной мере осознала смысл слов «вернуть его всё равно не выйдет». То есть он ещё и неубиваемый. И в огне не горит, и в воде, подозреваю, не тонет. Прямо не платье, а доспех. Смирившись с неизбежным, я подняла в третий раз преподнесённый пиратом подарок, рискнула попросить Гвиану оставить его в библиотеке, на что, конечно же, получила отказ, и, наконец, ушла. Вернувшись в комнату, запихала платье на самую дальнюю полку шкафа, помучила собственную руку, пытаясь снять жемчужный браслет, и обессиленно повалилась на кровать. Злости на них всех нет. Свой второй выходной я проводила спокойно и продуктивно. Лежала и читала. Хоть ловцы не особо жаловали изучение теории по книгам, я считала, что любые знания лишними не бывают. К тому же учебники содержали много полезного и о ловцах, и о нашем непростом ремесле, и о потерянных душах. Перелистывая страницу за страницей, я повторяла приёмы использования силы, которые мы с Тейном уже прошли. А наравне с этим узнавала и некоторые тонкости. Но как ни старалась отвлечься, периодически всё равно отрывалась от чтения, устремляла взгляд в окно и думала. А до сих пор не вернувшимся в корпус адмирале, о флинте, о браслете, по-прежнему мозолищем глаза. Ближе к вечеру ко мне в комнату наведался Тейн. Сирены тихо захихикали, пробубнили что-то вроде доходя гундинистая мужикам покоя не даёт, и тут же смолкли, тихо прикрыв за гостем дверь. Я в этот момент вальяжно развалившаяся на кровати и болтающая в воздухе ногами мгновенно присела и подобралась. Сработал рефлекс — присутствие куратора, тренировка. И тут же его недавние слова припомнились, дескать, мне больше практиковаться нужно. «Вот ши! Он ведь не за этим пришёл!» Придвинув к кровати стул, Тейн сел, положив руки на спинку, и, глядя куда-то мимо меня, спросил. «Ты сегодня занята?» «Так...» «Кажется, всё-таки не тренировка». Но ответить всё равно захотелось положительно, потому как я буквально кожей почувствовала, что моё спокойствие сейчас нарушит. Уже открыла рот, намереваясь соврать, но совесть всё-таки не позволила. Да и по моему виду понятно было, что никуда не тороплюсь, толком ничего не делаю и, как следствие, остаток дня ничем не занята. «Нет», — честно ответила я. «Тут такое дело», — сразу же среагировал Тейн, по-прежнему избегая открыто на меня смотреть. «Мне нужна твоя помощь». Кажется, я даже услышала, как захрипела его гордость, на горло которой он сейчас наступил. Просить о чём-то, тем более полукровок. Косичка явно не привык и сейчас разве что зубами не скрежетал от досады. Усердно подавляя невольную улыбку, я чуть склонила голову набок Чем могу помочь? Я пообещала родителям, что этим вечером посижу с Льео. Он наказан, на улицу выходить не может, но оставлять его одного нельзя. В доме есть прислуга, но ему необходимо присутствие рядом Мундины. Магия Ильео сейчас просыпается. Капитан Вакхан назначил на сегодня внеплановое собрание ловцов, и я должен там присутствовать. Тейн замолчал, всё-таки посмотрел мне в лицо и, словно опомнившись, добавил. Разумеется, я заплачу. Последняя реплика заставила меня закатить глаза, но, невзирая на неё, я без лишних раздумий ответила. «Хорошо, с Ильео посижу. Только платить мне не нужно». Заметив, как Тейн вскинулся, намереваясь возразить, тут же пригрозила. «Иначе передумаю». Дом Мундинбрагдальврок, фамилию которых я давно научилась правильно произносить, по моему скромному мнению, был роскошным. Располагался он в жилом центре южных кварталов и представлял собой большое трёхэтажное здание, отличающееся сложной, но вместе с тем изящной архитектурой. Закованным ограждением располагался передний двор с несколькими скульптурами, беседкой, явно возведённой сугубо ради красоты, и заваленным снегом фонтаном. Как только мы поднялись на крыльцо, дверь нам отворил довольно моложавый дворецкий, который в следующий миг ловко помог мне избавиться от пальто. Должна признать, увидев убранство холла, я оторопела. В подобных домах я прежде не бывала и могла лишь представлять, как они обставлены изнутри. Реальность превзошла ожидания. Как я вскоре убедилась, в интерьере почти всех комнат использовался голубой цвет, то насыщенный, то блеклый, то с легким оттенком бирюзы. Присутствовал он и на стенах, и на потолках, и на полу, и в декоре. А вот мебель была преимущественно белой. Как только мы с Тейном подошли к ведущей наверх лестницы за стеной послышались приближающиеся голоса, и из соседней комнаты вышли супруги Брагдальврог. Увидев их прекрасных, утонченных, дорого и со вкусом одетых, я вдруг почувствовала себя некомфортно. Как будто весь этот дом внезапно обрушился на меня, задавил своей мощью и теперь мешал свободно дышать. Вместо формы я сегодня надела платье и сейчас об этом жалела. Пусть оно и было почти новым, купленным в относительно хорошем магазине, но на фоне серебристого платья «Леди Брагдельврок» и её же белоснежной меховой шубки смотрелось жалко. Не то чтобы меня настолько волновали вещи и внешность, но с чувствами не поспоришь. В памяти против воли всплыли презрительно кривящиеся лица аристократов, наигранно-сострадательные улыбки, когда они протягивали маленькой, похожей на бродяжку девочке, несколько монет. «Стейн!» — изогнув тонкие брови, леди выразительно посмотрела на сына. «Это Фрида», — тут же представил меня он. «Она кадет морского корпуса и моя подопечная». «Вот как!» — теперь её взгляд обратился ко мне. «И какой прок Льгео от присмотра человека?» Наступила пауза, во время которой мне как никогда хотелось провалиться в самую глубину. Она Ундина, коротко сообщил Тейн в голосе которого звучало предостережение. Его родители ничего не сказали, на их лицах не отразилось ни единого проблеска чувств, которые перешли бы грань приличия, но я всё прочитала по их глазам. Ни теперешнее положение кадета, ни мои личностные качества, ничто не имело значения просто потому, что я полукровка. Наверное, ещё месяц назад такое отношение меня бы но сейчас было почти всё равно. «Куда они ушли?» — зачем-то спросила я, когда мы поднялись на второй этаж. «Принцесса Калиста устраивает в резиденции торжественный приём». С этими словами Тейн толкнул дверь одной из комнат и пропустил меня вперёд. Льё понуро сидел за письменным столом, подперев подбородок кулаком и гипнотизируя взглядом окно. Его комната также была оформлена всё в тех же голубоватых, плавно перетекающих в приглушённо-синие тонах. Как только я вошла, сразу отметила, что среди просторного помещения с очень высокими потолками мальчик кажется совсем маленьким, младше, чем есть на самом деле. «Льео, к тебе пришли», — привычно холодным тоном обратился к нему Тейн. «Фрида побудет с тобой этим вечером». Тот никак не отреагировал, и лишь после того, как брат снова позвал его по имени, хмуро бросил. «Мне нянька не нужна!» Тейн наставил это заявление без внимания и, уже обращаясь ко мне, сообщил. «Мне пора идти. У Льео иногда случаются неконтролируемые всплески. Что делать в таких случаях, ты знаешь. Принцип тот же, что при работе в связке со мной». Обычно это явление кратковременное, но если всё-таки справиться не удастся, на тумбочке специальные эпилюли растворишь одну в стакане воды. Убедившись, что я всё поняла, куратор бросил быстрый взгляд на часы, сказал, что вернётся около десяти и ушёл на миг, обернувшись в дверях. Судя по выражению лица, он намеревался что-то добавить, но это что-то так и осталось неозвученным. Когда за косичкой закрылась дверь, я немного помялась и присела на краешек кровати. Опыт общения с детьми у меня был крайне скудный, если не сказать, что отсутствовал вообще. С младшими братьями Далии я при желании могла найти общий язык, но сидеть с ними ни разу не приходилось. Льео желание общаться не изъявлял, демонстративно отвернувшись и продолжая пялиться в окно. Некоторое время меня это вполне устраивало, но вскоре молчание стало напрягать. «За что наказали?» — как бы невзначай поинтересовалась я. До ответа мне не снизошли. Интересно, все чистокровные ундины, такие снобы. Даже мелкий тот туда же. Хотя вряд ли Льеву заботила моя родословная. Наверное, окажись на моём месте любой другой, он бы тоже удостоился такого приёма. Ещё раз осмотрев комнату, я увидела несколько открытых сундуков с игрушками, рядом с которыми на полу выстроился настоящий морской флот. Множество солдатиков, одетых в форму ловцов, стояли плечом к плечу, будто бы готовясь сплетать сеть. На полках книжных шкафов разместились парусники и фрегаты всех мастей, несколько больших ракушек, на одной из которых красовалась какая-то надпись, явно сделанная детской рукой. Не утерпев, я подошла к шкафу и рассмотрела кораблики внимательнее. К своему стыду в них я до сих пор разбиралась плохо. Но различия были заметны даже невооружённым глазом. Вот этот явно быстроходный, а этот более тяжеловесный, но зато оснащённый мощной артиллерией. «Это моя коллекция», — неожиданно прозвучало совсем рядом. Лье ушмыгнул носом и, взяв в руки один из миниатюрных кораблей, сказал. «Самый любимый. Его мне на алые рассветы в позапрошлом году бабушка подарила. Это точная копия синего Пегаса, главной гордости флота. Ну, ты же кадет наверняка о нём слышала». На нём адмирал Рэй в море выходит. Когда Льео заговорил об адмирале, в его голосе прозвучали трепет, восхищение и чуть ли не преклонение. Похоже, рей был для него сродни кумиру. «Я тоже, как совершеннолетие достигну, в корпус поступлю», — важно сообщил мальчишка, водрузив своё сокровище на место. «Стану ловцом, а потом капитаном, а потом... Знаешь, что потом?» что? «Контр-адмиралом буду, вот что!» «Что ж сразу не адмиралом?» Не могла не полюбопытствовать я. Льео горестно вздохнул. «Нет, с адмиралом Рэем мне не тягаться. Может, позже, лет где-нибудь через сто, вызову его на честный поединок и побежу. Победю. одолею вот что!» Найти общий язык с братом Косички оказалось не так уж и сложно. Как выяснилось, он просто обожал море, корабли и всё, что касается службы в морском корпусе. Поэтому точек соприкосновений у нас было более чем достаточно. Мы расположились на мягком ковре. Илье принялся выстраивать передо мной своих солдатиков. Слушать его рассказы было ничем не хуже, чем читать учебники. И, как ни странно, я почерпнула из них для себя много полезного. Даже стыдно немного стало. Непременно нужно восполнить пробелы образования, проштудировав книги о кораблях и военно-морских званиях. Но пребывать в роли слушателя мне пришлось недолго. Как только Льева узнал, что я уже выходила в свой первый трёхдневный рейд, его глаза ярко заблестели, выражая жажду узнать подробности. И я с удовольствием поделилась с ним своими впечатлениями, воспоминаниями, естественно умолчав при этом о некоторых вещах. «Вот здорово!» — восторженно протянул Ильео и тут же с досадой добавил. «А Тейн мне редко такое рассказывает. Мне кажется, он тебя очень любит», — с улыбкой заметила я, вспомнив сцену в ночном лесу. Мальчишка неуверенно кивнул. наверное «Ну, верное». Отчётливо прозвучавшее в его голосе сомнение меня удивило, но он тут же добавил. «Да, пожалуй, любит». Хотя мы никогда об этом не говорим. А вот родители Ирмира постоянно его целуют и обнимают. Но они люди, у них так принято. Ирмира такое сюсюканье нервирует, а я бы хотела, чтобы мне кто-нибудь тоже так любовь выражал. Нет, ты не подумай, я сюсюканье тоже терпеть не могу. Но вообще-то, если бы мама хоть раз поцеловала, конечно, когда никто не видит, Мне бы, наверное, было приятно. Льеу увертел в пальцах солдатика и смотрел куда-то в сторону, а я в этот момент просто не верила тому, что слышу. Его откровенность меня просто поразила. Вернее, не откровенность, а то, что за ней крылось. У людей так принято. Снова и снова крутилась в мыслях сказанная им фраза. То есть у чистокровных у Ньдин всё не так? Неужели они все настолько холодные, чопорные, самовлюблённые и закрытые, что никогда не обнимут даже собственного ребёнка? Это казалось диким, но я понимала, что не только у Ундин, но и во множестве семей аристократов подобные отношения являются нормой. В этом свете я окончательно переосмыслила поведение косички. Поднебесный, да это просто чудо, что при воспитании в такой семье он вообще со мной общаться стал, пусть изначально и не по своей воле. «Тейн хороший», — словно прочитал мои мысли Льеву. «Мама с папой им гордятся». «Только мама жутко злится, когда он в свои выходные домой не приходит и на приёмы идти отказывается. А Тейн все эти балы и ванной ужины вообще терпеть не может». «Как твой друг сисюканье?» — пошутила я, желая внести в атмосферу капельку веселья. Льев утвердительно кивнул и уже открыл рот, намереваясь заговорить, как вдруг его глаза резко поменяли цвет. Обычно голубые они приобрели глубокий оттенок ультрамарина, в то время как кончики его пальцев внезапно засветились. «Ши!» — ругнулся Льео, подняв на меня испуганный взгляд. «Начинается!» Что именно начинается, уточнять не требовалось. Спасибо куратору, он не только всё отлично объяснил в теории, но и обучил на практике, так что действовала я быстро. Ощутив хлынувшую от Льео энергию, тут же взяла его за руку и сконцентрировалась, осязая её как свою собственную. Несмотря на возраст, он уже обладал довольно сильной магией, что чувствовалось всего через одно прикосновение. Маленькая ладошка повлажнела, Льео часто-часто задышал, и стоящий на столе графин упал на пол, разлетевшись на мелкие осколки. Пролившаяся вода мгновенно собралась в тонкие струи, потянулась к нему... Но близиться я ей не позволила. Протянула вперёд руку, приложила усилия, и вода медленно, будто нехотя, снова растеклась в бесформенную лужу. Я подумала, что на этом всё закончилось, но ошиблась. Льео крепче сжал мои руки, задышал ещё чаще, а уже через миг я почувствовала исходящую от него новую волну. Справиться с ней было в разы сложнее, чем подпитывать Тейна в то время, как он сплетал сети. Принцип был похож, но куратор себя контролировал, никогда не брал и не давал лишней энергии. Сейчас же всё происходило спонтанно, бесконтрольно, и Льео едва ли сознавал, что делает. Понимая, что сама справиться не сумею, я подалась к столу, потянув пыхтящего Льео за собой. С трудом высвободив одну руку, дотянулась до пилюли стакана, дёрганным движением едва не отправив его вслед за графином, и кое-как опустила в него пилюлю. взболтав, поднесла стакан губам мальчика и буквально заставила его сделать несколько глотков. Некоторое время ничего не происходило, а затем кожа Льео неожиданно засветилась. По ней прибежало голубое сияние, сложившееся в замысловатые узоры. Льео судорожно вздохнул, по полу пронёсся сквозняк, и внезапно всё прекратилось. Тяжело дыша мы переглянулись, и губы мальчишки тронула несмелая улыбка. «Круто!» прокашлившись, сиплым голосом произнёс он. «Ловко у тебя получилось!» С этим я была не особо согласна, но спорить не стала. Меня чуть потряхивало, и не столько от нахлынувшего волнения, сколько от соприкосновения с чужой магией. Я уже знала, что магия у мальчиков Ундин просыпается гораздо раньше, чем у девочек, но всё равно была удивлена. Ли был по-настоящему одарённым, и, кажется, повзрослев, он вполне может достигнуть уровня старшего брата.